День 15-й. В течение дня не включайте кондиционер или обогреватель ни в автомобиле, ни в офисе. Пусть ваше тело само регулирует температуру. Завтрак. Включите один продукт, богатый кальцием, и один фрукт, богатый антиоксидантами. Полдень. Спирулина. Добавка или насыпьте порошок спирулины в белковый коктейль. Полник. Включите продукт, богатый селеном, например, столовую ложку семян подсолнечника. Обед. Включите по крайней мере один продукт с высоким содержанием бета-каротина. Вечером, перед занятиями на тренажёре кардио, проделаете в течение 2 минут круговые движения руками, меняя направление каждые 20 секунд. Перед сном. Умываясь перед сном, Сделайте минутный массаж лица и шеи, постепенно спускаясь вниз к шее, чтобы вызвать лимфодренаж. Вывод из лишней жидкости для организма.